Сигмон никогда не встречал эльф. Только читал о них в летописи, да видел на гравюрах и гобеленах. Три сотни лет назад, после войны, раз эльфы, разгромленные людским войском, ушли далеко на запад, в непроходимые чаще лесов. Конечно, где-то в западных землях их видели. Говорили, что в Иларе, королевстве на самой границе западных лесов, эльфы и люди жили вместе. Но так далеко на восток, в Ревастан, они не заходили. Доброго тебе вечера, путник сказал эльф и улыбнулся. Широко и светло. Сигмон кивнул, пожирая взглядом нежданного гостя. Тот разительно отличался от других посетителей таверны. Первое, что бросалось в глаза – роскошные волосы до самых плит. Белые, с серебряным отливом. Они были наполнены мягким сиянием и казались живыми. Лоб у гостя был высокий, гладкий, а глаза зеленые, как первые листья тополя. Вроде бы эльф походил на подростка. У него были гладкие щеки, ведавшие бороды, но вокруг глаз залегли морщинки, говорящие, что юность прошлая. Тан никак не мог понять, почему на них не обращают внимания. Эльф среди людей. Такого не случалось много веков. «Желаю приятной трапезы», – продолжал гусь мягким, чарующим голосом. «Позволь мне обратиться к тебе». Тан снова кивнул, бросил взгляд на компанию за соседним столом. Люди по-прежнему не обращали внимания на странного посетителя, словно тот был привычным явлением и забегал в таверну каждый день пропустить стаканчик пива. Сигмон снова взглянул на гость и вдруг понял, что ошибся. Это был не эльф. Слишком уж у него широкие скулы, тяжелый подбородок и мощные широкие плечи, похожие на человеческие. Наверняка, если встанет, окажется, что ростом не выше тана. Пожалуй, если бы не волосы, Сигмон принял бы его за обычного деревенского парня. Это метис, полукровка. Но все же в нем была эльфийская кровь, и не так уж мало. Меня зовут Ранел Лорен, из рода Филавере. Представился с Бродячий алхимик и знаток древности. Я чувствую, что тебе нужны мои услуги. И готов за ничтожно малую плату оказать тебе их. Какие услуги? Буркнул Тан. Полуэльф поймал взгляд Сигмона и сразу с ним. Сияние волос померкло, и теперь они казались просто седыми. На заиграли желвать. Так привычно и человечно. Да, свой он сказал, светловолосый, я полукровка, квартирон, но во мне достаточно эльфийской крови, чтобы древние магические рецепты подчинялись мне. Также по наследству ко мне перешли и знания предков. Ранеларин Лорен откинулся на спинку стула и, как бы ни вначале, распахнул дорожную куртку. Через всю грудь наискосок Шла широкая кожаная перелесть. Ее покрывали маленькие длинные карманчики. В них удобно расположились стеклянные флакончики и колбы. Все они оказались разных цветов и походили на драгоценные камни, вшитые в перелесть. «Чего же ты хочешь?» — спросил Сигмон, не понимая, что происходит. «Я всего лишь хочу помочь», — мягко отозвался Ранел Эрен. «Я вижу, ты владеешь старинным эльфийским мечом». «Разумеется, такой доблестный воин, как ты. Знает о своем оружии все. Достойный клинок, надо сказать. И все же вижу на его рукояти древние руны забытого языка. Только я могу прочитать их. Только потомку эльф они откроют свой секрет. Тан невольно глянул на миг. Сейчас он лежал на скамье, завернутый в грязные тряпки. Но открытой рукоять смотрела прямо на гости. Открывая его взору, темные узоры, щедро украшавшие и рукоять, и клинок. Сигмон считал, что они для красоты. Но раз это руны, позволь мне взглянуть на твой меч. Тихо продолжал алхимик, и в его голос звучала только мягкая и смиренная просьба. Я расскажу тебе о нем все. Сигмон растерялся. Он никак не мог понять, что хочет от него этот полукровок. Тан не звал его за свой столик, не приглашал к беседе, не начинал с ним разговор. Они не друзья и не знакомые. И все же светловолосый потомок эльфов говорил с ним, предлагал свою помощь, просил посмотреть меч. Алхимик вел себя так, словно они давно знакомы, или сам попросил его об услуге. Полуэль протянул руку, и Сигмунд окончательно смешавшись, взял меч славу и передал его алхимику. Тот аккуратно принял его, и с нежностью, словно распеленного младенца, освободил клинок от грязных тряпок. Ахнул и принялся разглядывать лезвие, покрытое темным узором. Старая работа. Наконец выдохнул он. В древние времена знали, как нужно делать клинки. И наречие древнее, давно позабытое большинством родов. К счастью, я отлично его знаю и понимаю, что написано на клинке. Что там? Хрипло спросил Тан и поддался вперед. Что? Тут написано имя клинка. В переводе на общий язык оно будет звучать примерно как удивляющий. Если точнее, с оттенками, то удивляющий до изумления. В нем заключена великая сила. И если пробудить ее, то владельцу клинка не будет равных в бою. Он познает свой меч так же, как свою руку. Сродниться с ним навсегда. Клинок станет хозяином, хозяин клинком. И ни один противник не устоит против такого союза. «А как это сделать?» – спросил Сигмунд, зачарованно разглядывая темные узоры, таившие столь глубокий смысл. «Здесь написано, что клинок должен испить кровью владельца. Обязательно. Тогда они и станут единым целым. «Держи». Сигмон принял от алхимика меч и осторожно сжал его в руках, словно коснулся его впервые. Он и понятия не имел, что меч зачарован. Сталь с добавлением эльфийского серебра всегда считалась самой лучшей. И заслуженно. В этом Тан уже успел убедиться лично. Он читал старые легенды о зачарованном оружии. Но чтобы стать владельцем волшебного меча, атаку Тан и помыслить не мог. Внимательно рассматривая клинок, Словно увидел его в первый раз, Сигмон водил пальцы по черным завиткам. Он так увлекся этим, что даже не сразу разобрал, что Метис вновь обращается к нему. «Что?» — скинулся Сигмон. «Три монеты», — повторил алхимик. «Всего три монеты за мои услуги переводчика. Тебе страшно повезло, что ты меня повстречал. Этот диалект эльфийского языка в восстании знаю только я. Так что всего три монеты». «Конечно», — пробормотал Тан. Не отрывая взгляда от клинка, он достал кошелек, выгляп последние медики и протянул их в алхимику. Тот ловко их принял, рассыпался, благодарность, достал свой кошелек. Тан тотчас вернулся к мечу. Темные узоры притягивали и манили, и как он раньше не замечал, что в них скрыта древняя сила. Вот оно, настоящее волшебство древнего. И правда, только потомок Наруто, выковавшего этот клинок, мог разобрать письмена. Ему на самом деле повезло, очень повезло. Но что значило, станут единым целым. Рука дернулась сама, раньше, чем ее хозяин успел подумать об этом. Палец чиркнул полезно, и капли темной крови выступили на порезе. Сигмон приложил рану к темным узорам, потер, размазывая кровь по клинку. Ничего. Он согнул палец, и капли крови упали на рукоять. Но он ничего не почувствовал, кроме боли в ране. Он с удивлением поднял глаза на алхимика и увидел, как тот завязывает тесенку своего кошеля. «Эй», — сказал Тан, — «а почему ничего не происходит?» «Не знаю», — беспечно отозвался алхимик. «Наверное, доза маловато. Нужно больше крови». Он сунул кошель за пазуху, и монета гулко звякнула. В тот же момент все стало на свои места. Боль в пальце и звон монет отрезвили Сигмона. Он внезапно прозрел, удивляясь тому, как легко попался на удочку полуэльфа. Мошенник. Обыкновенный жулик, что выманивает деньги у доверчивых прохожих. Сработано ловко и изящно, так аккуратно, что жертва сама достает деньги и преподносит их на блюдечки. Да еще и с благодарностями. Это надо попасться на такую ерунду. Кровь бросилась Сигмона в лицо, так что даже уши стали горячими. Пальцы сами нашарили рукоять. Глаза прищурились, выбирая цель. Крови, значит, мало. Осведомый сатан с зловещим шепотом. Пожалуй, что так. Отозвался квартиру, отодвигаясь от стола. И не советую поднимать шум. Я честно перевел тебе все, что написано на клинке, и получил за это деньги. То, что рецепт не сработал, не моя вина. И только из дружеского расположения я тебе советую увеличить дозу. Иногда древние кузнецы моего народа советовали полностью погружать клинок в тело, чтобы он вдоволь напился человеческой крови. А может, ему лучше напиться крови своих создателей? Прорычал Сигмон, чувствуя, как от гнева заломило виски. Может, именно это пробудет древнее колдовство? Он рванулся вперед, но дубовый стул оказался вкопан в землю. Там разразился проклятием, завозился, стараясь выбраться из ловушки. А когда наконец выбрался, то и след простыл. Он словно растворился среди шумной толпы, заполнившей зал таверны. Сигмон вскочил на скамью высматривая беглеца, но того нигде не было видно. Слева жадно глотала пиво компания лесорубов, справа две подвыпившие шлюхи охмуряли пьяного вдрызг служивого из городской стражи, а из толпы, собравшиеся посреди зала, доносились шумные крики. Некто громогласно утверждал, что он хозяин лесопилки и требовал, чтобы всех угостили за его счет. Вокруг крикуна толпились любители бесплатного угощения, толкаясь и шум на споре кто тут стоял первым. Все были при деле, все на месте. А вот беловолосого мошенника нигде не было видно. Сигмон выругался от всей души и спрыгнул на пол. Хотелось разгромить хренам собачьим всю таверну, набить морду первому попавшемуся под руку и тем утолить жажду крови. Где-то глубоко внутри глухо ворочалось чудовище, подбивая на драку. Сигмон глубоко вдохнул, поднял руку и провел по лицу, словно стирая гнев и ярость он не поддался, устоял. Брезгливо отряхнув руку, словно на ней и правда что-то было, он сел на лавку, замотал меч тряпками и бросил на стол. Плюнул со злостью на пол и раскрыл кошель. Там, в самом уголке, тускло поблескивал одиноким медя, чудом сохранившись после расчета с мошенником. Было ясно, что его не хватит ни на ночлег, ни на завтрашний обед. «Эй!» отчаянно крикнул Тан, нащупывая золотой, спрятанный в поясе. Несите пиво. Нет, несите вина и колбасы. И живее. Было больно, обидно и гадко. Настроение испортилось окончательно. И Сигмунд желал только одного – залить скопившуюся на душе мерзу добрым глотком вина, чтобы забыть хоть на время обидах и обидах. «Прах побери этот городок, лес, алхимиков и всех мошенников разом!»